Сказка о том, как в школе начались занятия. А занятия в школе начались уже поздней осенью. С утра дымили в деревне печи, пахло блинами, пирогами, а в школе пахло мелом, поздними белыми цветами, новыми чернилами, черной доской. Под доской сидел за столом человек с бородой. Это был лавчник Чернов. Борода у него была густая, глаза тяжелые. Чернова в деревне побаивались. Лавчник — человек богатый. Рядом с Черновым сидел за столом и батюшка Поп, тот самый с трубой на голове, которому Татьяна Дмитриевна руку не целовала. Руку-то не целовала, а все равно должна была показывать батюшке уважение. Школа была церковно-приходская. Люди, которые приходили в церковь, назывались прихожане, а дети прихожан приходили в школу. Татьяна Дмитриевна должна была подчиняться папу, и она вроде бы ему подчинялась, а в душе не подчинялась никогда. И вот начался первый урок... Батюшка Поп встал, и все ученики сразу встали. «Господи, помилуй!» — сказал Поп, да так громко, что у многих учеников поджилки задрожали. Батюшка начал читать молитву. Ученики вытращили на него глаза и, конечно, ничего не понимали. Молитву-то он читал на церковном языке, а они знали свой язык — полынный. Голос папа становился все громче, громче, и ученики совсем оробели. К торжественному дню они все принарядились, все были в белых штанах и рубахах, на ногах сияли новенькие лапти. Среди них и солдатик Мишка. Татьяна Дмитриевна заставила его прийти в школу в первый класс. Мишки тоже сшили штаны и рубаху, и дед Игнат перед началом занятия его как следует причесал — Молитва, наконец, кончилась. Все вздохнули с облегчением, и батюшка-поп сказал, «А сейчас устроим перекличку». Он взял тетрадь, которая лежала на столе, раскрыл ее, и вдруг гаркнул. «Антошкин Иван!» Ученики снова перепугались, а больше всех перепугался Ваня Антошкин, маленький мальчик, который тоже пришел в первый класс, — Он никак не ожидал, что сразу после молитвы батюшка-поп назовет его имя. «Антошкин Иван!» — снова повторил батюшка. Ваня окончательно побледнел, сморщил нос и вдруг заплакал. Татьяна дмитна подошла к нему и шепнула на ухо. «Не бойся, Ванечка, встань и скажи, и я». Но Ванечка плакал безудержно. Вот ведь история, сказал батюшка Лаушнику. Ревет, чадо! А чего ревет? Напугалась, чада, батюшка, сказал Чернов. Вот и ревет. Уж потишь, батюшка. Чад какой-то пугливый попалась. Хм. Чадо пугливое. Ну, чего ты ревешь, чадо? Встань и скажи. Я. Ванечка встал. «Посказать ничего не мог». «Ну, — сказал батюшка, — кто тут, Иван Антошкин? Можешь ты ответить, ты, Иван Антошкин, или я?» Иванечка на миг перестал плакать. Подумал немного, действительно, кто ж тут Иван-то Антошкин. И сказал, наконец, ткнув себя пальцем в грудь, «Мон». Тут все, конечно, засмеялись. «Мон» — это было на полынном языке. А надо было отвечать на русском. батюшка Поп махнул рукой и продолжал перекличку. Киреев Ефим! Я? Не смеев, Григорий! Я! Наконец, дело дошло до солдатика. Михаил! прочел батюшка поп, хотел было продолжить и остановился. Михаил! Что еще такое? Михаила дальше пусто? — Где его фамилия? — У него нет фамилии, — сказал Татьяна Дмитриевна. — Он найденыш. — Какой еще найдешь? Где фамилия? А ну встань, Михаил! Мишка встал. Батюшке он особенно не напугался и поглядывал далеко до окна, чтобы выпрыгнуть в крайнем случае. — Кто ты таков, Михаил? Откуда? — Я бродячий солдат, — ответил Мишка. — Ты еще не хватало?» — сказал батюшка. «То чад пугливое, то солдат бродячий. Нечего ему в школе делать. Вот хорошо», — сказал Мишка. «Я бы и сам давно ушел на войну. Да Татьян Дмитриевна не пускает. Ну пока, привет. Пишите письма, а я пошел». «Сядь, Михаил, на место», — сказал Татьяна Дмитриевна. «Ты будешь учиться». «Да он же крещеный, взревел батюшка. «Фамилии не имеет». «Пусть учится». — спокойно ответила Татьяна Дмитриевна. — Бродячий солдат! — забурчал батюшка Поп. — Ладно, пусть сидит. Немедленно придумать ему фамилию и окрестить